Райза ждал его на месте, на втором этаже дома, чей хозяин сдавал комнаты исключительно студентам. В течение первой сессии быстро определялись те, кто станут постоянными жильцами, которые, если и задерживались с уплатой, то вскоре изыскивали средства покрыть долг. Сейчас владелец дома, угрюмый и недовольный, сидел в углу одной из комнат,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 приподняв ее двумя пальцами за запястье. «Умер во сне», — сообщил сослуживец, поднимаясь. Простыня не смята, пальцы не скручены, подушка не сбита. Лицу спокойно, не думаю, что он был в сознании. Следов отравления тоже не вижу. Ни пятен, ни опять же, ничего похожего на желудочные судороги или вообще какое-то напряжение. Попросту уснул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 и окидывая взглядом стены. Младенцы в колыбелях умирают, просто не просыпаются однажды. И все. И не всегда в этом виноваты поветухи ведьмы, няньки-колдуньи и соседи Вервольфы. Мы многого еще не знаем о человеческих слабостях, недугах и хворях. Я не говорю, что дело в ведьмах и колдунах. Густов, ведь кроме ядов и насланной порчи, есть многое, от чего можно вот так не проснуться. К примеру, сказать, снотворные настои, которые, если их перебрать...» «Комнату я уже осмотрел. Никаких пузырьков, банок, склянок и прочей дребедения. Предвижу твое возражение, что он мог принять это нечто вне дома. Однако скажи на милость, зачем кому-то убивать студента столь изощренно?» Проще подстроить поножовщину. Это у них явление частое. Это... Курт обернулся на хозяина дома, вслушивающегося в разговор следователей, и решительно качнул головой в сторону двери, чуть повысив голос. Свободен. Тот поднялся, с явным неудовольствием взглянув на студента, столь бесцеремонно и хитроумно, избежавшего платы за прошедший месяц, и, тяжко вздыхая, поплелся в коридор.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 Вдруг раздражившись на все происходящее, на самого себя, на Райзе, который никак не желал увидеть того невидимого знака, что видел он, Курт стиснул лоб ладонями, тщась подобрать нужные слова, изляясь еще более от того, что слова все не шли. «Это со мной случается, Густав, я говорю вполне всерьез». Так бывает, когда я вижу что-то, что не укладывается в порядок вещей, но пока не могу четко самому себе сказать, что именно. «Так ты у нас со способностями?» – уточнил тот, тоном неясным, словно сам для себя, не определив еще, хорошо ли это. Курт качнул головой. «Нет, к сожалению, я самый обычный человек и никаким даром свыше не наделен». В академии, по крайней мере, ничего такого во мне не обнаружили. Я думаю, что все это можно объяснить анатомически. Сказать, что от напряженной работы мозга ускоряется кровь в венах, поднимается давление и от того болят сосуды. Я не знаю. Словом, здесь что-то есть. На чем остановилось мое внимание. Но что, я никак не могу уразуметь. Ересь какая. Не слишком обходительно отозвался Райзе. «Ты призываешь меня утвердить к расследованию дела, потому как ты, быть может, не выспался или простудился, или подхватил иной какой-нибудь дуг. Поверь, я отличаю обычную головную боль от той, что уйдет, когда я пойму, что меня изводит». Курт слышал, что тон избрал не особенно учтивый по отношению к старшему почину.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 С преувеличенным испугом возбранил тот. «От этого у меня лишь более создается чувство, что я все же пожалею. Иди. Если тебя не будет через час, я выдаю свое заключение и закрываю то, что ты норовишь сделать разбирательством». Он кивнул, уже молча, и рывком распахнул дверь.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 Густав тем временем добросовестно, хотя Курт был убежден, что сделано это было скорее отскоки, дабы скоротать время ожидания, исследовал всю небольшую комнатушку покойного, не просто осмотрев все, что было возможно, но и составив основательную опись наличествующих в ней предметов с отметками, извещающими, что из имущества принадлежит хозяину жилища, а что постояльцу».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 Не слишком удачно завершенное первое дело, при ведении которого выпускник Академии Святого Макария, приходится признать, не блистал особенным здравым смыслом, не вселяло уверенности в своих силах, да и Райза со своей иронией несколько выбивал из колеи. Более, нежели он пытался показать. «Вот зараза!» Тоскливо пробормотал Курт, приблизившись к телу на постели, И, пристально вглядываясь в лицо покойного, злобленно сообщил, «Если выяснится, что ты понапрасну обеспокоил меня, пойдешь как лжесвидетель». Студента, судя по его невозмутимому лицу, данная перспектива пугала слабо, что, впрочем, было малоудивительно. Его неприятности в этом мире закончились, а вот проблемы господина следователя лишь начинались. И винить в этом... Как всегда, было некого, кроме себя самого. «И так...» Неопределенно подбодрил себя Курт и, усевшись на краешек скамьи у стола, решительным движением шлепнул перед собою опись имущества покойного. Филипп Шлак, 26 лет, студент Кёльнского университета, пришлый. За три года своего обучения не скопил особенных богатств. Вся немногочисленная мебель была, разумеется, во владении хозяина дома. Якоб Хюсель, урожденный Кёрнец, холостяк, 54 четырех лет. И состояла из шкафа, скамьи, на которой восседал майстер-инквизитор в данный момент, табурета, стола и кровати. Даже постельное белье, если верить составленному списку, принадлежало домовладельцу стало быть бралась и дополнительная плата за поддержание его в периодической и относительной чистоте. Книгу почившего фактически не было, не считая эксперимента это обсервационес от биологиум плантарум. Примечание: опыты и наблюдения по биологии растений. Латынь. Конец примечания. Из справочника сиглерум вакумквы аббревиатурум экспликацию. Примечание. Объяснение условных обозначений и сокращений. Латынь. Конец примечания. В десяток листов с разорванной обложкой. К слову, опрятностью шлак явно не отличался. Одежда, которую он снял перед сном, валялась прямо на полу, и лишь рубашка висела на столбике изголовья приветственно помахивая свешивающимся вниз рукавом на слабом весеннем ветерке, проникающем в растворенное окно. По показаниям хозяина дома, вернулся студент поздно, почти в полночь. В шкафу, сообразно списку, лежал свечной огарок и пара непочатых свечей. Пустой подсвечник стоял на столе, а светильник, судя по запаху дешевым и довольно-таки грязным маслом, на окне,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 вновь адресовавшись к недвижимому телу. А еще говорят, что от лишения сна умереть нельзя. Ректора вашего, что ли, замести за жестокость? И хоть побеседовать с ним надо наверняка, уже всерьез додумал Курт, сложив и убрав список. Вообще пообщаться необходимо со всеми, кто умершего знал. Это положено по всем предписаниям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 Скосившись через плечо на тело, вновь начиная ощущать, как где-то над переносицей оживает мерзостная, точно ввертывали заржавелый штыри тяжелая боль. Разразившись еще одним вздохом, прошигал к изголовью и присел на корточке, глядя в окаменелое белое лицо. «Вот», — внезапно осознал Курт, — «вот в чем дело! Лицо не попросту спокойное!» даже вовсе не спокойное, а ублаженное какое-то лицо человека ублаготворенного и не желающего более в жизни ничего, кроме того, что обрел всей миг. Такие лица бывали у людей, достигших в молитвенном бдении того состояния, когда они перестают замечать окружающие, слышать людей подле себя и даже видеть распятие перед которым начинали произносить слова молитвословий. Словно просто вошел через распахнутое окно ангел во всей силе и славе и унес душу спящего человека прочь. А человек в предельный миг жизни успел открыть глаза и ангела сего узреть. «Что ты увидел?» — тихо пробормотал Корт, всматриваясь в восстановившийся взгляд перед собою. «Что тебе пригрязилось?» «Человек, умерший во сне!»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 Разве не должен был присниться Филиппу Шлагу апокалипсис, раздирающий его на части? Разве не должен был его рассудок встрепенуться, хотя бы задав самому себе в последний миг вопрос «Что происходит?» Хотя бы удивиться странным ощущением умирающего тела. «Ты не спал, верно?» – уже шепотом произнес Корт. «Ты не спал»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 что смерть застала Филиппа Шлага в сознании. В памяти, хотя и остается безвестным, насколько она была ясной. Если даже гибели стала подкрадываться к нему во сне, то в момент ее прихода, пусть на долю мгновения ока, но он пришел в себя. Этот взгляд, пусть остановившийся мертвый, пусть стеклянный и мутный, как плохо ошлифованный хрусталь,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 Если выяснится, что второе предположение верно, чего он добьется своим расследованием? Того, что парню, если дознание завершится скоро, откажут в отпевании и в погребении на церковном кладбище, тело даже не поленятся извлечь из земли и в соответствии с законом перенести на кладбище проклятых к прочим самоубийцам и злоумышленникам, если следствие установит истину позже.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 Хюсель покосился на подопечного маэстро-инквизитора не то с неудовольствием, не то с некоторой настороженностью. Корт же приближенно представлял себе, что именно сейчас тревожит владельца дома и о чем ему так не терпится спросить у господина следователя. Комната, по большому счету, почитается теперь пустующей и простаивает зря. Посему хотелось бы знать... Сколько еще времени начатое расследование будет препятствовать ему сдать ее снова и вновь начать получать свой законный доход? — Я о комнате! — подтвердил его мысль Хюсель, когда они расселись в его обиталище, этажом выше, закрыв за собою двери. Понимаете, ведь... — Понимаю. — оборвал Курт, пытаясь определиться для себя, как ему должно вести себя.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 «Вы теперь будете допрашивать моих постояльцев?» «Опрашивать», — поправил Курт, и тот тяжко вздохнул. «Это ваше различие, а мне, простите, все едино». «Что за печаль?» — искренне удивился Курт, пожав плечами. «Это не помешает твоему распорядку?» «Нет, майстер-инквизитор, вы уж простите, что прервал вас. Вы подозреваете убийство, верно?» Курт развел руками. «Я не могу об этом говорить». «И не надо», — отмахнулся тот. «И без вас об этом говорят все, кому не лень. Понимаете, если уж у тела задержался следователь, а после еще и прислали человека из Друденхауса, все уж и так говорят, что у меня в доме убили постояльца. Понимаете ли, майстр инквизитор, у меня в доме...» А кое-кто припоминает,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 «Чтобы вы не сделали неверных выводов, услышав пристрастных свидетелей. Хочу объясниться, оправдаться, что ли?» «Ты не должен оправдываться», — перебил Курт. Вообще продолжение этого разговора, строго говоря, не имело смысла, ибо все и так было предельно ясно. Не имея хорошего отношения к себе среди своих постояльцев, Якоб Хюсель испугался того, что новичок, жадный до дела, Наслушавшись их рассказов, ухватится за удобного подозреваемого. Кое-что все-таки было живо. Не все в Кельне были такими, как их обрисовал Ланц, расхрабрившимися и обнаглевшими. И опасливое отношение к ведомству, одно лишь именование которого у большей части обитателей Германии вызывает непроизвольную дрожь, В чем-то сохранилось. Ты не должен оправдываться, ты не обвиняемый. Понимаете ли, мастер инквизитор, мне и подозреваемым-то быть не слишком хочется. Пояснил хозяин со вздохом. Кто у меня солидс тогда будет? Позвольте, я вам просто расскажу, что было. Хорошо? А что-то было? Уточнил Корт. Хозяин замялся, снова отведя взгляд. Было.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 А покойник, в том смысле, тогда еще постоялец. Издеваться начал. Кроме денег, говорит, есть в жизни высокие материи. А ты, говорит, все о богатстве беспокоишься. Тут я и не стерпел. Какие к матери, прошу прощения, высокие материи? За мой счет. Пусть платят вовремя, а после философствуют, сколько им вздумается, о чем пожелают».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 «Я-то думал тогда, что вот месяц кончится, и укажу ему на дверь, чтобы знали впредь», — пояснил Хюсель поспешно. «Вот прямо с утра, — подумалось тогда, — в комнату к нему войду и скажу, чтобы выметался, и пусть бы не говорил, что я не предупреждал его заранее и не пытался по-хорошему. А эти стервицы, давай ему вдогонку смеяться, что, мол, заплати лучше, а не то он тебя на потроха продаст». «Чтоб покрыть издержки!» Курт вздохнул почти сострадающе. Еще на память молодого Хюселя пришли времена, когда вот такого опрометчиво брошенного слова бывало вполне довольно, чтобы быть уверенным в своем будущем, как правило, неприятном и кратковременном. Да и тридцать лет назад начатые в конгрегации реформы шли медленно и неохотно. Излишне крепкие в устоях были старые служители. Сверхмеры крепко держались они за старые правила и свою власть. По большому счету, новая конгрегация в ее нынешнем виде, в лучшем случае ровесница майстра Гессе. А сегодня, когда вы вернулись в комнату, один из них меня повстречал все там же, в лестнице. «Что говорит господин Хюсель? Доигрались!»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 Ну, или просто разошлись по комнатам. Студенты, они ж временами по всей ночи спать не ложатся. Вы ж знаете, но все уже были тут, кроме него. Якоб, в каком он был настроении? Вновь припомнив почудившийся ему немой упрек, в глазах Филиппа Шлага спросил Курт. — Ничего необычного в его поведении тебе не показалось? Хюсель приумолк, глядя на него несколько растерянно. И пожал плечами, неловко улыбнувшись. «В каком настроении?» «Да почем мне знать, оно мне надо?» «В обычном настроении?» «Припомни, как он себя вел? Что говорил? Не был ли излишне весел? Или, напротив, опечален? Возбужден?» «Я не знаю». Судя по мучительной складке на лбу владельца дома, тот искренне пытался вспомнить то, что от него требовали.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 Такой, знаете, вроде на веселе. Может, и на веселе был, не знаю. От них субботними вечерами частенько пиво морозит. Я уже принюхался, не замечаю. А вот и печальным его называть я бы не стал. Нет, покойник был вполне жизнерадостен. Хюсель осекся, хлопнув глазами. Во взгляде отразилась борьба между едва сдерживаемым нервозным смехом и опасением вызвать праведный гнев представителя конгрегации за нарушение приличия и греховную насмешку над почившим. Господин дознаватель чуть повел уголком губ, словно давая дозволение. И тот облегченно хмыкнул, тут же возвратив серьезность. «Стал быть, подавлен он не был», — уточнил Курт, ощущая облегчение. «На самоубийство, кажется, ничто не указывало».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 Он не просто не стал лаяться со мной, а как-то спешно принялся желать мне доброй ночи, а когда я снова о деньгах сказал «да, мол, будут, будут» и так убежденно. Понимаете, я ведь эту публику знаю, и потому, как они изъясняются, уже могу понять, врут ли. Так вот этот говорил так твердо, знаете ли. Курт кивнул, ничего не сказав в ответ. Итак, начальные заключения таковы. Накануне своей смерти покойный студент был чем-то возбужден. Однако не в унынии. При этом спешил поскорее отвязаться от общества владельца дома и остаться наедине... «С кем-то?» «Ты видел, как шлак уходил к себе?» — уточнил он, и Хюсель закивал. «Да, без сомнения. А куда же ему еще деваться ночью?» «Это ясно!» оборвал Курт требовательно. «Однако, ты видел, как он ушел в свою комнату?» Хозяин приумолк, неопределенно пожав плечами, и потерянно пробормотал, вновь принявшись теребить рукав. «Наверх он поднялся, это доподлинно. Это я могу ручаться. Я засов вдвинул и ушел спать. А куда он после направился? Наверняка к себе, куда же еще?»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 Хюсель наткнулся на нетерпеливый взгляд майстра-инквизитора и запнулся, поспешно договорив. В том смысле, что при желании, чисто в теории, можно и такое. Курт медленно кивнул, подавив вздох. «Можно. Конечно, можно. Только к чему был задан этот вопрос, он и сам не понимал. Если смерть Филиппа Шлага имеет неестественное...»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 если еду можно подсыпать и в другом месте. А вред сверхъестественный наносится, как правило, на расстоянии. В том-то и его преимущество, а также сложно доказуемость. Ясно. Подытожил Курт, мысленно подводя черту и поставив птичку напротив пункта поведения жертвы накануне гибели. Уверенность в том факте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 Запомнить неполный десяток имен было делом нехитрым. Однако Курт снова укорил себя за несобранность и недальновидность. Райза, к примеру, отправившись на освидетельствование места происшествия, не забыл прихватить с собою письменный набор. А майстр Гесса в поспешности и возбужденности предчувствием грядущего дознания ни о чем подобном не задумался. «Теперь придется держать все девять имен в памяти»